Глава 6. Империя после Константина. Доминат и его императоры. Историки находят самые фантастические причины, по которым в эпоху домината правила сразу несколько императоров. Иногда они просто игнорируют всех императоров, кроме главного. Иногда туманно рассуждают, что хозяйство в империи стало более натуральным. Её провинции обособились, и им потребовались отдельные правители. Но римляне вовсе не считали, что верховное правление, империум, непременно должно быть у одного человека. И не считали, что разные императоры правят разными государствами. Империя для них оставалась единой. Разделение власти между несколькими людьми казалось для римлян делом совершенно естественным. Единолично управлять огромной лоскутной державой становилось всё тяжелее. Но ведь Назначение Юденича начальником штаба Кавказской армии не означает, что Кавказ отделяется от Российской империи. Династия Константина, 306-364 годы После смерти Константина Великого в 337-м власть была поделена между его сыновьями. Констант, 320-350-й, получил Иллирийскую префектуру и Италию. Константин II, 316-340, Галию и Африку. Братья ссорились из-за Африки и Италии, между ними вспыхнула война. В 340 году Флавий и Юлий Констант I разгромил брата, и тот погиб в сражении. В 350 году и победитель, Константин, погиб при восстании солдат. Власть захватил узурпатор, франк по национальности и язычник Магн Макнеций. Но был еще третий сын Константина – Констанций. 317-361-й. Он получил в управление Константинополь и Восток. Этот многообещающий юноша уже убил двух своих дядей, братьев Константина Великого и семерых племянников. Теперь в гражданской войне 350-353-х годов Он ведет колоссальную армию. Воспользовавшись смутой, франки захватили и разрушили колонию Агриппину. Другие варвары переправляются через Дунай. Но как будто ничто не угрожает империи. Армии ее правителей истребляют друг друга. Только в сражении при Мурсе в Нижней Панонии Магнеций потерял 24 тысячи человек, а Констанций – 30 тысяч. Мощь империи подорвана. Но зато Магнец и бежит в Лукдун и там вынужден покончить с собой. Юлиан отступник. Правити единолично римские императоры умеют плохо. А констанций так последовательно истребил всех родственников, что уцелели только два его двоюродных брата: констанций Гал и Юлиан. Сыновья Юлия Константия, одного из братьев Константина I, Когда Констанций оставил Персидский фронт и направился против Магненция, он назначил Цезарем Галла и послал его вместо себя на восток. Но уже очень скоро Галл навлек на себя подозрение Констанция, был отозван в 354 году и убит по дороге. Остался Юлиан. В 355 году, скрипя сердце, Констанций вынужден был назначить его Цезарем и отправить в Галлию. Там за годы гражданской войны снова усилились набеги саксов, франков и алеманов. Главная резиденция Флавия Клавдия Юлиана 331 или 332-363 годы стала столица гальского племени парезиев, лютеция, Париж. Он успешно воевал с германцами, не раз пересекал Рейн во главе войск и пользовался большой любовью солдат. Констанций с подозрением и завистью относился к успехам Юлиана, но поделать ничего не мог. Увязнув в войне с Персией, он потребовал от Юлиана посылки на восток части его лучших и испытанных легионов. Все прекрасно понимали, что без войска Юлиан не сможет удержаться в Галлии. Кроме того, галльские войска не хотели уходить на незнакомый им, непонятный восток. В 360 году легионы Галлии провозгласили последнего уцелевшего родственника Константия, Флавия Клавдия Юлиана, Юлианом II. Только весной 361 года Константий двинулся в Европу. Он требовал от Юлиана полного отхода от дел, а войска клялось служить Юлиану и поддержать его права. Юлиан ведёт успешную междоусобную войну, пока 3 ноября 361 Констанций внезапно не умирает. 11 декабря 361 Юлиан вступил в Константинополь, прямой и законный наследник римских императоров. Сторонники Констанция жестоко поплатились за насмешки над Юлианом. Юлиан II часто называют Юлианом отступником, как последнего императора, который пытался восстановить язычество во Вриме. История его попытки ясно показывает, почему христианство победило. Юлиан издаёт эдикт о веротерпимости, приносит жертву богам в главном христианском храме Константинополя, ведь ни одного языческого храма в городе нет. Но никакими силами невозможно противопоставить христианству ни старые, ни годящиеся в новых условиях идеи, ни прежнюю организацию культа. Тогда Юлиан организовал языческое духовенство по образцу и иерархии христианской церкви. Внутри языческих храмов было решено вести мудрые беседы и рассказывать о тайных эллинской мудрости по образцу проповеди Во время языческого богослужения водилось пение, а от жрецов требовалась безупречная жизнь. Чтобы бороться с христианством, Юлиан вынужден был приближать язычество так близко к христианству, как только было возможно. Известна дата, когда погиб Юлиан, но неизвестна причина смерти. Известно, что погиб он в битве с персами при Маранге 26 июня 363 года. По одной версии убили персы По-другой – его убил чем-то обиженный на него солдат. По-третьей – покончил с собой. По-четвертой – Юлиана убил христианин, а смертельно раненый император прошептал «Ты победил, галилеянин!» Имея в виду Иисуса Христа. Приемник Юлиана, избранный верхушкой войска и авиан, умер на обратном пути, не дойдя до Константинополя. Династия Валентиана Феодосия, 364-395 годы. Римских доминусов по-прежнему избирает армия. Теперь ее избранником становится военачальник Флавий Валентиниан, 321-375. Как и почти все императоры, он правил лишь частью империи, западной. Восточную он тут же отдал в управление своему брату, Флавию Юлию Валенту. 328, 378. Валентиниан I всё своё правление воевал с варварами на Рейне и Дунае и строил крепости. Умер он от инсульта во время переговоров с вождями племен квадов, оставив западную часть империи двум своим сыновьям: Грациану и Валентиниану II. Спустя 3 года вестготы при Адрианополе разгромили Римлян и убили другого императора, Валента. Грациан тут же послал на восток нового соправителя, Флавия Феодосия, 346-395 годы. Сам же он пал жертвой нового узурпатора, Магна Максима, 335-388 годы. Сначала этот римлянин, правивший в Британии, разделил правление над Западной Римской империей с братом убитого им законным императором Валентинианом II. Ненадолго. В 387 году узурпатор уже выгнал Валентиниана из Италии, убил его детей и стал единственным правителем всей Западной Римской империи. И тогда Феодосий I Великий, уроженец Испании и потомок императора Траяна, в 388 начал войну с узурпатором, разбил его и казнил. Причудливо переплетается история империи и варваров. В легендах и сказаниях романтизированных кельтов в Британии убийца подростков и предатель Максим превратился в героического короля Максена Вледика, женатого на местной уроженке, родоначальника местных королей, в том числе и короля Артура. Феодосий провёл время и в Медиолане 3 года и оставил Валентиана II под присмотром верного, как будто полководца, франка по происхождению и язычника Арбагаста. Арбагаст, ещё покойный император Грациан, назначил помощником своему полководцу Бавтону, тоже Франку. Оба варвара пользовались большим авторитетом среди солдат, как люди неподкупные, храбрые и равнодушные к золоту. Стоило Феодосию Великому уехать в Константинополь, как Арбагаст начал узурпировать власть. Армия и администрация не выполняли приказаний молодого императора, боясь Арбагаста. 15 мая 392 года Валентиниан был обнаружен повешенным. Открыто говорилось, как франки, подручные Арбагаста, задушили его, а потом неуклюже имитировали самоубийство. Императором провозгласили ставленника Арбагаста, начальника канцелярии грека Флавия Евгения. И опять Феодосий и муж его племянницы Сирены Стилихон отправляются на запад. 6 сентября 294 года на реке Афрегит, границе Италии и Словении, произошла страшная битва. Со стороны Феодосия погибли почти все 10 тысяч союзников Готов. Их поставили впереди, и они приняли на себя главный удар. Но солдаты не хотели умирать за штатского человека Евгения. Они толпами переходили на сторону Феодосия. После того, как войны Феодосия прорвались к палатке Евгения, убили его и показали его голову, насаженную на копьё. Армия запада бежала. Арбагаст бежал в горы и покончил с собой, чтобы избежать плена. Была ли разделена Римская империя? 17 января 395 года Феодосий Великий скончался от водянки в городе Медиолане. Его забальзамированное тело в том же году было доставлено в Константинополь для погребения. Несколько месяцев до этого Феодосий был последним единовластным правителем всего римского государства. В Риме он провозгласил десятилетнего сына Гонория, 384-423, императором Запада. Опекать императора он оставил доверенного полководца Стелехона. В Константинополе всё это время правил старший сын Феодосия, Аркадий, 375-408 годы. Считается, что в 395 году Римская империя окончательно разделяется на Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю. На в обоих римских государствах действовали одни законы, ходила одна и та же монета, царили те же самые обычаи и нравы. Оба римских государства различались не больше, чем русские княжества во времена феодальной раздробленности на Руси. Более того, обоими частями римского государства правят потомки двух сыновей одного человека, Феодосия. Правят до одного и того же времени. Считается, что западная римская империя пала в 476 году. Династия Феодосия в восточной римской империи пересеклась в 457 году. И для римлян, и для варваров было очевидно, что Римская империя едина. Наличие двух, а иногда и нескольких императоров их совершенно не смущало. Когда Юстиниан II уже в середине VI века завоёвывает часть территорий Западной Римской империи, речь идёт о восстановлении единства империи. Все варварские королевства тоже вовсе не кажутся современникам разрушителями Римской империи. Но подумаешь, появилось ещё несколько правителей. Только в 800 году становится очевидно, что Восточная Римская империя и империя Карла Великого разные государства. Коронуясь как император, Карл Великий не собирается делиться властью с византийцами. Восточная Римская империя. Восточную Римскую империю обычно начинают называть Византией. Но с какого времени Восточная Римская империя становится Византией, никто не может сказать. Даты ее падения называют разные. В любом случае, Восточная Римская империя дожила до середины XV века. И после этого на осколках Византийской империи существует несколько государств, называющих себя Ромейскими. Считается, что последняя из них, называвшая себя Византийской империей, окончательно пала Ураль. только в 1453 году. Вполне героическая гибель. Константинополь был взят штурмом мусульманами. Император Константин XI, Драгаш, погиб при штурме. Но и это не все. Последний осколок Византии, морейский диспотат на полуострове Пелопонес, захвачен турками только в 1460-м. А правители Мореи Пелопонеса называли себя византийскими императорами, даже проживая в Италии в изгнании до 1502 года. Ромеями называли себя греки до конца XIX начала XX века. Что же до Западной Римской империи, то её судьба, оказывается, тесно связанной с германскими племенами.